523. Рост дел — тактика наша. Причем значений глубинных не в силах никто охватить, кроме нас. Близкие чуют и знают, но даже и они знают не все. Дела наши, как айсберг, погружены в мир тонкий. Основание в нем. На поверхность выходит лишь малая доля. Но если уж вышло, ее не убрать. ибо не издвинуть основания. Потому усмотрите за внешними проявленными делами всю прочность и мощь основания. Мы строим крепко. Что из того, что прямых и сознательных исполнителей воли моей мало, бессознательно много примкнувших? Усмотрите, как тверд ход корабля. Словно железной рукой держится руль. Сколько противодействий, а корабль все идет и идет, все к той же указанной цели. И, ручаюсь, дойдет. Лучшей стране сужден на рок лучший, и нет в мире сил, чтобы сужденному не дать осуществиться. Вы же готовьтесь встретить его в созвучии полном.